Глава девятнадцатая «Точно успеешь предупредить, а то сам понимаешь, мои люди будут в горячке боя. Один неверный взмах руки — и начнется резня. И про повязки не забудь». Палачанин быстро закивал. «Нет, он не был юродивым или трусом, просто дело уж больно важное. Я решаю, как убить меньше русских людей. Почему-то Мстислав подобным вопросом не озаботился». Нет, сжечь город и рушить детинец дед не позволит, но ворвавшиеся в город воины будут жаждать крови, а ведь кроме дружины Святослава, литовцев и прочего сброда, окопавшегося в городе, там предостаточно мирных жителей, и большая их часть умирать не собирается. Более того, по словам найденного моей разведкой купца, палачане и на стены особо не стремятся». Уж больно всех достал князь, увеличивший в последнее время налог и откровенно привечающий Мингайлу. К язычникам здесь относятся с подозрением и откровенной враждой. Литовцы ходят в набеги на полоцкие и туровские земли уже два десятка лет. При этом Литва никого не жалеет, часто вырезая целые деревни, вне зависимости от возраста жителей. Ладно бы уводили людей в полон, как кочевники, что местным понятно. Но подобный геноцид, вершившийся в самом начале экспансии, сильно отвратил народ от пришельцев. Ведь Рюриковичи, воюя между собой, мало затрагивают горожан с селянами. Нет, грабят и насилуют, но без излишней жестокости. Бузлар, через обозников дедули, умудрился найти интересного персонажа. Звали его Тихомир, и он давно торговал с смолянами. Здесь предприимчивый товарищ тоже решил подзаработать, заодно искал выходы на Мстислава. Странно, что его сразу не замели как шпиона. Спецслужбы у князя нет, но есть несколько человек, обеспечивающих разведку и порядок в войске. В общем, мы сразу нашли общий язык с торговцем. Я ломал голову над тем, как спасти больше людей, а он с этим и прибыл. У горожан была надежда, что князья договорятся полюбовно, ведь вопросы смены хозяина престола обычно решались на съезде Рюриковичей. Хотя с Полоцком ситуация совершенно иная. Здесь уже более ста лет правят строго наследники Рогволда. Только времена меняются, и откровенные притязания литовцев на русский город заставили многих задуматься. А еще мало кто знает, что Мстислав начал свою игру подтвердив мне намерение создать полноценное королевство. И пока Владимирцы не опомнились, он хочет взять не только Полоцк, но и Турово-Пинское княжество. Поэтому мнение горожан и предателя Святослава никого не волнует. С учетом установления единой власти в Чернигове и союза Смоленска с Киевом, планы создать королевство вполне реализуемы. Удатный недавно умер заставив радостно выдохнуть многих рюриковичей. Уж больно непредсказуемый был персонаж. Данила надолго увяз на западе, где будет подминать под себя Галецко-Волынскую землю, постоянно воюя с венграми и ляхами. Новгород выступает в союзе с дедулей, который пообещал тамошним торгашам немалые преференции. Остается Владимирское княжество, которое пытается решить мордовский вопрос. Война на Востоке идет более двух лет, и не удивлюсь, если к ее разжиганию приложили руку булгары, пытающиеся таким образом отвадить столь беспокойного соседа от своих богатых земель. Аппетит приходит во время еды, поэтому я понимаю и полностью одобряю Мстислава. Ранее он хотел ограничиться только Полоцком и решил подминать Туров постепенно, а здесь такая удобная возможность. Сначала весьма легкий захват Риги, затем подставился Святослав, еще и приведший немалое литовское войско и заперев его за стенами. «Поди, потом гоняйся за дикарями по лесам. Только осталась еще загвоздка, надо взять штурмом один из самых укрепленных русских городов с немалым гарнизоном. Но для этого есть Сережа, то есть Алтан. Повязки наденем и даже уйдем со своей части стены». Вы лишь смолян предупредите, а то уж больно злы они на нашего князя, — произнес Тихомир. Мы людей пришлем, которые помогут вашим воинам, дабы лишних смертей избежать. Вот только как быть со стеной? Святослав за последние три года ее укрепил, а еще три новые башни построил и подходы к воротам усилил. Стена-то из дерева, но все остальное из камня, да и ров глубок. Ведь Литва несколько раз пробовала брать Полоцк на меч, да зубы обломала, только посад сожгла. Однажды войско немалое приходило, гораздо больше вашего. Это меня особо не беспокоит. Воюют не числом, а умением. Особенно, если у тебя профессиональная армия, еще и хорошо вооруженная. У палачан и литовцев солдат такого уровня гораздо меньше, а остальное, обычное ополчение, которого и у нас хватает. Плохо, что купцы и мастеровые не смогут открыть единственные ворота города. Они сейчас под надежной защитой. Серебро уже собрали? предложив защитить квартал купцов и мастеровых бесплатно, это выглядело бы странно. Потому и торговаться мы начали сразу. У купца есть канал связи с городом, и Тихомир получает оттуда информацию. Да и нас снабдил нужными сведениями. — Ты ему доверяешь? — Бурча присутствовал при разговоре, но задал вопрос после того, как Тихомир ушел. — Мы ничего не теряем. Основных ударов будет несколько, поэтому заманить нас в ловушку не получится. — А еще торгашам хочется жить, — отвечаю с улыбкой. Забавно, что Мстислав не подумал о простых горожанах, и это удивительно, ведь ему потом придется восстанавливать город как можно отдавать его на разграбление? Вроде дедуля одумался, решив вырезать только дружину Святослава и литовцев, но купцы заплатят именно нам. А на полученное серебро мы купим множество полезных вещей. — Я давно перестал тебя понимать, — грустно вздохнул бурча. Ты умудряешься зарабатывать на войне и ведешь себя будто купец. Как мы потащим добычу домой? Дядя, конечно, ретроград, но не дурак. Ворчит он по инерции, понимая правильность моих решений. Спустим по Днепру на ладьях. На порогах добычу встретит Сукхан и доставит ее в Шамал. К тому времени мы уже будем в столице ханства. Пока же надо готовиться к взятию города». Таран к воротам не подведешь. Враги хорошо подготовились и насыпали дополнительный вал, разрушив мост, идущий через ров. А он здесь глубокий. Придется использовать баллисты, хоровод и лестницы, произнес барона. Иначе мы город не возьмем. Только много людей погибнет, когда мы будем забрасывать ров. В городе немало защитников, и передовые отряды полягут полностью. Гуслия сразу кивнул. Разговор с итальянцем и персом состоялся, как только мы добрались до Полоцка. Вообще, я дал инженерам задание обдумать план осады во время нашего первого посещения города. Тогда мне показалось, что мы возьмем город хитростью, но Святослав был иного мнения: думая лучше пойти протаренной тропой, о чем и сообщаю мастерам. Надо построить укрепления, похожие на те, что мы сделали перед захватом Герата. Копаем ров. «Насыпаем вал и делаем стену. Будем учить людей забрасывать ров и лазить по лестницам. Надо сразу начать готовить фашины, благо лесов вокруг хватает. Перевожу свою речь князю и остальному совету. С инженерами мы общались по-гречески, который немного знает только Мстислав. Еще наша речь перемешана с франкским и немного с персидским, что дополнительно усложняло понимание». Так тому и быть, только мы потеряем много времени, а вдруг к литовцам подойдет подмога, — обеспокоился князь, дослушав мои пояснения. Мы же выделили несколько отрядов, которые охраняют близлежащие дороги. Наш лагерь с наскока не возьмет ни одно войско. Если прибудет излишней большая помощь, то мы всегда можем отойти через двину. Благо, часть ладей удалось захватить. Люди уже научились копать. «Поэтому валы мы насыплем быстро», — отвечая под общий смех собравшихся. «Тут у нас чуть не дошло до бунта. Я еще в пути предупредил, что, несмотря на численное преимущество, нашему войску необходимо создать свой лагерь. Сразу по прибытии к стенам Полоцка все должны были заняться своим делом. Под руководством инженеров части воинов вменялось начать строительство. Кто-то захватывал суда». Спрятанные врагами в различных ухоронках, другим вменялось захватить все дороги, которых в этом времени немного, и продвинуться по ним километров на 15. Это нужно для предотвращения неожиданного удара. Разведывательные отряды лесовиков и легкой конницы, уже достаточно спаянные, получили свою задачу. Но по прибытии все пошло наперекосяк. Выделенные для строительства воины бросились грабить посад и сразу нарвались на подготовленную засаду. Если бы я этого не предвидел, то мы могли потерять немало людей. А так сами палачане были встречены градом стрел половецкой конницы и слитным ударом пехоты. Ее было мало, но в дороге я подкрепил свою пешую дружину и еще пятью десятками княжеских людей обычно выполнявших роль вспомогательного войска. Затем вождям с трудом удалось остановить воинов, увидевших бегущего врага. Остатки палачан очень грамотно ушли через подготовленные настилы, а далее их впустили через ворота, которые были тут же закрыты. Часть беглецов подняли веревками, но их было мало. «Мои лучники не дремали, хотя со стен нам ответили вражеские стрелки». С учетом того, что алчные идиоты сначала попали под удар засады, а затем были обстрелены со стен, можно назвать первый бой ничейным. Мне с трудом удавалось сдерживать гнев, видя подобную глупость, будто не было многочисленных разговоров и тренировок, ведь даже Висвальдис чуть не полез грабить посад вместо того, чтобы успокоить своих людей. Но выволочку я устроил всем. А на попытку мстислава урезонить мой пыл, Ответил, что если прямо сейчас не наведут порядок, то куманы уходят. Пришлось помериться с дедулей взглядами, но тот признал мою правоту. Поэтому следующие два дня мы разбирали этот треклятый посад и строили каструм. Палачане сделали две вылазки, но теперь сами попали в засаду и еле ушли. Я под такое дело думал ворваться в город на плечах отступающих, но не получилось». Вражеский воевода предвидел наш маневр и просто разрушил мостки через ров. Своих людей он не пожалел, хотя и поддержал, выставив на стены и приворотные башни стрелков. Думаю, обороной руководит не Святослав, тот на великого полководца не похож. Но ничего, так даже интереснее, пока мне не попадался действительно умный и сильный противник». Строительство и имитации валов и городских стен отняло еще два дня. Благо, людей в моем распоряжении хватает. Были небольшие проблемы с инвентарем, ведь копать деревянными лопатами – не самая легкая задачка. Еще возник напряг с продовольствием, но вовремя подошло несколько ладей с хлебом и кормом для коней. Плохо, что у нас практически не осталось мяса, и приходится есть рыбу – которую ежедневно ловят специально выделенные артели. Только это я такой гурман. Да и пока хватает вяленого мяса с пимиканом, который давно начали делать по моему совету. Мне же хотелось рагу из свежатины или нормальной шурпы. Но пришлось питаться вместе с остальными воинами, как я завел изначально. Первая же тренировка захвата макета города получилась эпической. Я бы применил более грубое слово. Ведь сначала мои воины на собственном примере показали, как надо правильно забрасывать фашины. Затем я разбавил ими штурмовые отряды и дал команду атаковать. Смотреть на это безобразие без мата было тяжело. Часть воинов умудрилась не донести связки веток даже до вала. Другие разломали фашины, уже поднявшись на вал. Третьи кидали вязанки не в нужное место. А ведь все это происходило без обстрела со стороны противника. Не знаю, скольких нервов мне стоило не начать раздавать пинки и рычать оки-зверь. Только подобное поведение не самый лучший способ тренировки людей. Здесь собрались взрослые воины и на излишнюю агрессию ответят своей. Поэтому пришлось применять систему кнута и пряника. Самые толковые получили дополнительную еду, а наиболее тупые – вынуждены были отжиматься. И тогда процесс пошел. Тут дело даже не в самом факте наказания. На отжимании присутствовали все воины и дружно насмехались над неудачниками. В следующий раз даже самые безрукие начали исправляться. А ведь надо тренировать их еще и в работе с лестницами. Мстислав же смотрел на меня с удивлением. Скорее всего, подобные методы тренировки здесь не применяются. Воинов готовят специальные наставники, и у них в руках совершенно иной материал. Здесь же мне за неделю удалось более или менее подготовить откровенных дикарей и вспомогательные войска, далекие от дисциплины. Чую, дедуля постарается выжать из меня как можно больше информации, и не только по методике тренировки всяких варваров». И вот знаменательный день настал. Перед городом сооружена высокая насыпь, где гуслея собрал три баллисты. Особой мощью они не отличались, но должны были пробить ворота. Правда, пришлось бы стрелять несколько дней подряд. На столь захватывающее зрелище собрался посмотреть весь лагерь, а также немало защитников. На самом деле я никоим образом не рассчитывал на осадную технику. Уж больно удобно для обороны расположен Полоцк. Город выстроен на месте впадения полоты в Двину и практически с трех сторон окружен водной преградой. Прибавьте к этому небольшой холм, где, собственно, его и построили. Вот и получается, что атаковать со стороны рек просто бесполезно. Остается только восток, где наиболее высокая стена. Про новый ров и вал я уже упоминал. В любом случае Полоцк придется штурмовать, но мне надо усыпить и отвлечь вражеского воеводу. Основной штурм запланирован в наиболее неудобном месте и будет еще три отвлекающих участка. Пусть горожане думают, что мы рассчитываем разрушить ворота и ударим туда. А еще нам может повести: Гуслия дядька въедливый и умный, он тут из говна и палок создал целые шедевры осадного дела. Понятно, что древние римляне посмеялись бы над нашими механизмами. Но строительство нормальных осадных машин занимает немало времени и требует больших затрат. А мне надо просто окупить этот поход. Поэтому у нас все бюджетненько, но даже в подобном виде удивляет. Князь уже надоел своими взглядами, буквально буравит меня глазами, думая, что я не замечаю. Как бы дедуля не задумал чего плохого. Ведь я хоть и родня, но половец. Пусть сейчас степники не воюют с Русью, но никто не гарантирует столкновение в будущем. Начинаем. Спокойно говорю сигнальщику, после того, как все главы отрядов сообщили о готовности. Взмах флага, ответный сигнал гуслии, и через пару минут мы произвели первые выстрелы. Под крики воинов большие камни полетели к городу. Никто не ожидал успеха но и конфузом залп не назовешь. Два недолета, и один из снарядов смог упасть в ров. Далее пошел долгий процесс перезарядки и настройки. Через пятнадцать минут новые камни полетели к воротам. В общем, примерно через час публика заскучала. Но спустя минуту взорвалась воплями восторга, ведь один из зарядов попал по воротам. Шум от удара был заглушен криками радостных парней и ответными воплями обороняющихся. «Хоровод!» — приказываю сигнальщику, и тот начал махать флагом. Почти сразу к городу устремилось несколько отрядов с моими лучшими лучниками. Задумка удалась, и обрушившийся на стену град стрел смог уничтожить немало защитников. «Луки у нас мощнее, а мои люди практически недосягаемы для стрел противника». Тем временем произошел новый залп. Гуслия умудрился еще раз попасть в ворота и пробить их. Но, судя по всему, изнутри створки завалены бревнами. Также два булыжника удачно угодили в стену. Пора! Вперед! Взмах флага и четыре отряда понесли к выбранным участкам рва фашины. Их прикрывали воины со щитами. Мы специально тренировались, чтобы хоровод не мешал пешим. Я уже потерял нескольких своих воинов, которых оттащили к Ашуру. Пали и первые штурмовики. Однако ситуация складывалась в нашу пользу. Не скажу, что парни работали как единый механизм, но дело спорилось, и ров начал заполняться вязанками веток, предварительно смоченных в воде. Это мы сделали правильно, так как защитники попытались поджечь фашины. Только обороняющиеся больше теряли своих лучников, чем попадали в наших воинов. И вот уже первые доски легли на фашины, заполнившие ров. Правда, вал был усыпан убитыми и ранеными воинами. Я же не обращаю внимания на жуткую какофонию, где слились стоны умирающих, ржание коней, топот сотен ног и очередной удар камня о стену. Пора. Сигнальщик машет флагом, и вот уже к пошли штурмовики. Я всегда удивлялся фильмам, где показывали длиннющие лестницы, по которым взбирается несколько воинов. Высота стены Полоцка не более пяти метров, что немало для любой атакующей стороны. Нынешние технологии не позволяют изготовить устойчивые конструкции такого размера. Поэтому по лестнице взбирается один воин, а двое удерживают ее, дабы обороняющиеся ее не опрокинули. И вот первый десяток стремянок опускается на край стен, а самые отчаянные воины полезли по ним. Где-то на штурмовика вылили кипящее масло, и мне даже показалось, что я слышу его дикий крик. Но к стене бежали новые воины с лестницами. Когда в двух местах нашим удалось закрепиться, и рубка пошла уже на стене, я незаметно выдохнул. До этого момента меня грыз червячок сомнений хотя наша армия больше, и мы лучше вооружены. Да еще и внутри города ополчение из мастеровых должно покинуть стену, отойдя в свой квартал. Но все равно я переживал, вернее, гасил в себе эмоции, ведь рядом стоит Мстислав с сыном и внимательно следит за моими действиями. Нельзя показывать перед ним даже намек на неуверенность. Когда на одном участке раздался дружный рев, Я понял, что парни ворвались в город. Окидываю взглядом общую картину боя и даже боюсь посчитать количество павших с нашей стороны. А ведь сейчас начнется рубка, а затем бойня внутри города. И все эти жизни, включая детей и женщин, на моей совести. Оборачиваюсь к хмурому бурче и киваю. Тот скривился и кивнул в ответ. Именно дядя теперь будет руководить сражением. Я же решил принять участие в городских боях. Глупо, может быть, но без меня разъяренные воины вырежут всех горожан, забыв о приказе. Запрыгиваю на Карабаша и машу рукой своим парням. Они тоже решили поучаствовать в веселье. Скачу корву, а в голове звучат строки той самой песни, под которую мы танцевали половецкие пляски. В прошлой жизни я стихов не писал, В прошлой жизни я на трупах плясал, Душегубом слыл мерзавцем и псом, Нож за поясом да грудь колесом. Звон монет меня дурил, будто хмель, Резал я и стариков, и детей, Жил предательством, валялся в крови И не верил ни судьбе, ни любви. Осажденные, как черти, рычат, Льют смолу со стен в чернеющий чад. Потому, слышь, и война мне не мила, что вершит она лихие дела. И клянусь, что буду я не поэт, коль расщелкать не сумею ответ, как две жизни переплавить в одно и скрестить со звоном меч и перо. Примечание. Песня «Меч и перо» группы «Лед». опубликовано с разрешения группы. Конец примечания.